Глава вторая. Голоса зовут меня. Несмотря на кромешную тьму в комнате, Пайпер хорошо различала обстановку. Когда она, укрывшись пледом, засыпала, Лео был рядом с ней. Но теперь она не ощущала его присутствие рядом, и плед, под которым она спала, исчез. На невысоком столике рядом с диваном уже не было пустых коробок из-под еды. Пайпер осторожно села и огляделась. В холодной комнате она была одна. Окно было закрыто. Холодом не веяло ни со стороны входной двери, ни со второго этажа. Но холод словно жил здесь, наполняя собой все, до чего мог дотянуться. Пайпер знала, что это глупо. Вероятнее всего, это лишь сон. Да, сон. Пусть уж слишком реалистичный, но все же сон. После пробуждения она забудет о нем, как и обо всех остальных. Волноваться не о чем. Однако нервы внутри нее напряглись до предела. Пайпер не была уверена, что во сне можно так хорошо управлять собственным телом и различными событиями. Но почему-то ей казалось, что в этот раз она справится в разы лучше. Она хорошо чувствовала своё тело, кожей ощущала холод, улавливала различные запахи, воска, цветов и снега. В доме дяди Джона никогда так не пахло. Пайпер направилась на кухню. Там почти ничего не изменилось, только из холодильника пропали все продукты. Записки на холодильнике, которые чаще всего оставлял там Эйс, состояли из каких-то непонятных закорючек. Пайпер несколько раз пыталась прочитать хотя бы одно слово, но без толку. Символы сливались во что-то, чего девушка не понимала. Впрочем, вряд ли это было так важно. «Это сон», — напомнила себе Пайпер, выйдя из кухни. «Дядя Джон!» — испуганный и дрожащий голос Эйса ударил по ушам, стоило Пайпер начать подниматься по лестнице. «Дядя Джон!» Пайпер сорвалась с места. Она взбежала по лестнице, повернулась налево, случайно пролетела мимо нужной ей комнаты, но успела быстро вернуться. Эйс сидел на кровати, вцепившись в одеяло, и во все глаза пялился на женщину у окна. Свет прикроватной лампы казался слишком ярким. «Что это было? Кто выл?» испуганно спросил Эйс, продолжая смотреть на женщину. «Что вообще?» Он медленно повернул голову к двери, словно только сейчас заметил замершую Пайпер и облегченно воскликнул «Пайпс!» «Эйс!» выдохнула Пайпер, подбежав к нему. Он не любил слишком долгие объятия, но сделал исключение для сестры. «Ты ее видишь?» Мягко отстранившись, спросил Эйс. Он кивнул в сторону окна, и Пайпер, инстинктивно закрыв собой брата, посмотрела на женщину. Женщина у окна казалась нереальной. У неё была аспидно-синяя полупрозрачная кожа, длинные волосы того же оттенка, по которым расплывались спиральные галактики — и длинное тёмное платье, украшенное цветными кругами, очень похожими на нефтяные. Её тёмно-фиолетовые глаза будто бы стали ярче, стоило ей посмотреть на Пайпер, едва различимые на фоне кожи губы растянулись в победной улыбке. — Ты добралась! — — сказала женщина, продолжая улыбаться. — Вы что, можете говорить? — Что? — не поняла Пайпер, бросив быстрый взгляд на брата. — Теперь могу, — улыбнувшись еще шире, ответила женщина. — Проблема была не в тебе, мой маленький герой. «Не называйте меня так!» — пробормотал Эйс. «Но я благословляю тебя!» — недоуменно сказала женщина. «Я дарую тебе уникальную возможность!» «Так, послушайте меня, дамочка!» Пайпер поднялась на ноги и, сделав несколько шагов вперед, встала перед женщиной, сжав кулаки. «Убирайтесь отсюда!» «В этой комнате есть пистолет, и поверьте мне, я успею его достать, если это потребуется». Пайпер лукавила. Она знала, что у дяди Джона есть пистолет, но понятия не имела, где он его держит. Да и сможет ли она им воспользоваться, если удастся его найти? «Я пришла с миром». Женщина подняла руки, демонстрируя им белые узоры на ладонях. Переплетение слов, полос... и геометрических фигур. «И, отвечая на твой вопрос, обратилась она к Эйсу, вы не в своем доме, поэтому больше не слышите вой темных созданий». «Что?» — одновременно спросили Пайпер и Эйс. «Я не понимаю», — добавила Пайпер. «Если не скажете, как попали сюда...» «Пришла вместе с тобой». — ответила женщина, не дав Пайпер закончить. «Ох, где мои манеры? Меня зовут Лерайя, и я твой сакрификиум!» Пайпер все ждала, когда женщина продолжит свой рассказ, но та замолчала и перестала улыбаться. Теперь лицо женщины казалось непроницаемым и холодным. Пайпер стала не по себе». «Мне жаль», — после недолгого молчания произнесла женщина. «Что все так вышло? Времени очень мало. После этого разговора я, скорее всего, еще не скоро смогу явиться тебе или твоему брату». «Оставьте его в покое», — выпалила Пайпер. Она была уверена, что, угрожая полупрозрачным женщинам, стоит быть чуточку увереннее, но голос ее подводил. «Его время еще придет», — ничуть не смутившись, продолжила женщина. «Поговорим лучше о тебе. У тебя действительно мало времени». Она как-то по-особенному выделила последнее слово, будто подразумевала под ним нечто большее, чем количество минут, выделенных на их разговор. Пайпер совершенно потеряла контроль над собственным сном, если это, конечно же, был он. но не могла не признаться себе, что заинтересована происходящим. Такого грандиозного приключения ее сознание еще ни разу не устраивало. «Доверяй только себе и своим чувствам». Голос женщины неожиданно стал стальным, из-за чего Эйс, начавший аккуратно вылезать из кровати, мигом вернулся на место. «Помни, ты сильнее и умнее». «О, да, конечно!» — фыркнула Пайпер, не сдержавшись. «Они нуждаются в тебе, но не позволяя им манипулировать тобой». «Йоннет! Йоннет поможет. Я уверена, что поможет. Найди кристаллы». «Что? Так, леди!» Пайпер потянулась к ящику стола, расположенному у окна, надеясь, что собеседница поймет ее намек. Может, там и не окажется спрятанного пистолета, но что-то уж точно найдется. Что-то, что можно швырнуть в женщину и отвлечь ее от Эйса. Это последнее предупреждение. «Пожалуйста, найди Арне». Голос женщины надломился, в уголках ее глаз стояли слезы. «Я знаю, что не ошиблась, выбрав тебя. Пожалуйста». Пайпер резко выдвинула ящик стола и... «Вот так новость! Там лежал пистолет!» Под испуганный крик Эйса Пайпер схватила его и направила на незнакомку, даже не проверив, заряжен ли он. Она никогда не стреляла из пистолета, но знала, что им и ударить можно. «Это все нереально!» — сказала женщина, не обратив внимания на пистолет. «Ты откроешь глаза там...» где была до этого. И мало что вспомнишь, но, пожалуйста, запомни моё имя. Меня зовут Лераия. Я твой сакрификиум. Я дарую тебе свою силу. Руки Пайпер дрожали. Она думала, что готова броситься на женщину, но та опередила ее. Протянула ладонь, и коснулась лба девушки. Колени Пайпер задрожали, и она провалилась во тьму. Пайпер не нравилось, что ее били по щекам. Неужели нет более приятного способа разбудить? Нежно потрепать по плечу, включить любимую песню, принести завтрак в постель. «Поднимайся!» громыхал над головой женский голос. «Боги!» «Да ты ее убьешь!» — раздался совсем рядом другой голос, более низкий, взволнованный, такой знакомый и... «Джон, она должна проснуться!» «Дядя Джон!» Судя по тому, что ее перестали бить по щекам, дядя Джон спас ее от напавшей женщины. Пайпер с трудом разлепила глаза и едва ли не закричала. Прямо над ней нависали «Дядя Джон!» и женщина, чьи глаза светились ярким алым пламенем. Они действительно были алыми. Пайпер была бы рада использовать красивую метафору и сравнить их с пожаром, но это было бы ложью. Глаза женщины были алыми и светящимися. Щеки Пайпер после ударов женщины тоже. «Слава богам!» — выдохнул Джонатан, помогая ей сесть. На диване, где она лежала, был и Лео. Он, казалось, спал, что было странно. Лео ни за что на свете не смог бы уснуть в такой отвратительной позе. Одна нога Пайпер лежала на его коленях, а другая упиралась в его бок. Его голова была опущена слишком низко. Лео был ценителем удобных поз, мягких кроватей и пушистых одеял. он не мог уснуть на жестком диване в таком положении это было безумно проговорила пайпер чувствуя сухость во рту она была на диване там же где и уснула рядом был лео а на столике коробки из-под пиццы из кухни лился теплый свет это был сон с облегчением подумала пайпер И в то же мгновение голос женщины прогремел в ее голове. «Не сон!» «Ты в порядке?» — спросил дядя Джон, положив руки ей на плечи. Пайпер вздрогнула от неожиданности и напряжения, и он заметил это. Дядя Джон смотрел на Пайпер так, будто хотел запомнить каждую ее черту, навсегда запечатлеть ее образ в своей голове, словно... Дядя Джон плакал. Увидев это, Пайпер растерялась и не нашла, что ему сказать. Она никогда не видела слез дяди Джона. Даже на похоронах его родителей, на которых отец Пайпер, Дэниел, был не в силах сдержать слез. Дядя Джон же был подобен статуе, высеченной из холодного камня. Вот только сейчас эта статуя дала трещину. «Ты не спала верно кое-как выдавил из себя дядя джон спала недоуменно возразила пайпер по крайней мере она думала что спала нет возразила женщина с алыми глазами вклинившись в их разговор ты совершенно точно не спала соберись джонатан рявкнула она бросив на дядю джона испепеляющий взгляд эй возмущенно выдала пайпер «Не давите на него!» «Я в порядке, Пайпс», — с нервным смешком ответил дядя. «Я просто... Нет, я в порядке. Ты уверена, что спала?» «Глупый вопрос!» «Конечно, я спала! Мне даже сон приснился!» Пайпер вспомнила прошелестевший в ее голове голос женщины и растерялась. «Ты не потеряла сознание от воя», — заметила женщина с алыми глазами, уставившись на нее. «Это кое о чем говорит». «Воя? Я не слышала никакого воя». «Не слышала?» — переспросил дядя Джон. Его минутная слабость прошла, не оставив после себя ни следа. Возможно, так на него подействовал крик женщины. Пайпер мгновенно ощутила острое желание задушить ее подушкой и узнать, из-за чего дядя Джон так переживает». Ну, она не знала, стоит ли говорить, что во сне, который сном и не был, Эйс что-то упоминал о вое. Да и та полупрозрачная дамочка говорила, что воя они не слышат, потому что находятся не в доме. Бред. Пайпер была в доме. Разберемся с этим позже. Не дав дяде Джону даже рта открыть, отрезала женщина: "Нам нужно проверить Эйса. «Что с ним?» — мгновенно забеспокоилась Пайпер. «Не уверен, что что-то хорошее», — взволнованно ответил дядя Джон. «А как же Лео?» — она указала на брата, мирно посапывающего совсем рядом. «Казалось несправедливым, что стоило начаться какой-то чертовщине, как Лео провалился в сон. Он просто спит, да?» «К счастью, да», — ответила женщина. Это значит, что он не тот, кто нам нужен. Осталось проверить Эйса. Если вой темных созданий его вырубил, то... Джонатан не договорил, но Пайпер прекрасно его поняла. Настороженный взгляд дяди, направленный на нее, не вселял оптимизма. Из-за него в голове Пайпер всплыли слова полупрозрачной женщины, упомянувшей этих темных созданий. Это словосочетание вызывало тревогу. «Я видела странный сон!» — вдруг выпалила Пайпер. Она мгновенно пожалела о том, что сказала. «Теперь она» — вылитая героиня фильма ужасов. Необдуманные действия, идиотские слова и, конечно же, глупые решения. «Кто в нем был?» Требовательно спросила женщина с алыми глазами. Пайпер, поджав губы, вопросительно уставилась на нее широко распахнутыми глазами. Женщина закатила глаза и представилась. Ширая. а теперь быстро говори, кто был в этом сне». «Эйс, и какая-то полупрозрачная дамочка», — выпалила Пайпер. Дядя Джон сжал ее руки, то ли пытаясь оказать поддержку, то ли надеясь таким образом выжать из племянницы как можно больше информации. «Дамочка представилась?» — продолжала наступление Ширая. «Ты хорошо запомнила, как она выглядит». «Э, «А что, собственно, происходит? Мы, кажется, должны были смотреть фильм вместе». Она не хотела обижать дядю суровым взглядом, Но, судя по его виноватой улыбке, именно так и произошло. «Мы обязательно посмотрим фильм. Вместе!» Последнее слово он выдавил с большой неохотой, будто бы одна мысль о том, что ему нужно терпеть общество племянников, убивала его. «Но сначала мы уладим несколько дел. Хорошо?» «Пайпс, пожалуйста, ответь на вопросы Ширайи. Та женщина...» Представилась, как она выглядела. Фиолетовая кожа и такие же волосы с... Ну, знаешь, на ее волосах словно спиральные галактики крутились. На ладонях были какие-то белые узоры, а платье... «Она представилась!» — перебила ширая Она то и дело поглядывала на окна, словно боялась, что кто-то ворвется в дом и помешает их чудесному разговору. Впрочем, Пайпер уже не считала эти догадки беспочвенными. Эти многочисленные взгляды, недомолвки и упоминания неких темных созданий выбивали из колеи, но вместе с тем рождали кое-какие мысли. «Арне!» «Нет, погодите!» «Сарифум!» «Лераи!» — она сказала слишком много непонятных слов. Лирае, с придыханием, в котором смешались страх и уважение, — повторила Ширая. «Не может!» — закончить дядя Джон не успел. Какая-то огромная и темная туша, издававшая утробные звуки, разбила окно и ввалилась через него в гостиную. Пайпер закричала, но дядя Джон накрыл ее рот рукой. Ширая, стащив ее с дивана, потащила за собой, что было довольно сложно. Пайпер оцепенела от ужаса. На полу гостиной, весь в осколках и крови, лежал огромный темный пес. Он начал медленно подниматься неистого рыча, пока подобные ему запрыгивали в дом через разбитое окно. Псы рычали. С их клыков с шипением капала пена, от капель которой дымился пол. Острые когти в нетерпении скребли пол. Дядя Джон, неизвестно откуда, вытащил нож. ширая все же оторвав Пайпер с места, завела ее себе за спину. а мирно посапывающем Лео забыл весь мир. Пайпер хотела напомнить о брате, но Ширайя сжала ее ладонь, как бы говоря, молчи и жди. Псы образовали полукруг. За их спинами клубился черный дым. Несколько мгновений ничего не происходило, и Пайпер понадеялась, что хуже уже не будет, но дым начал уплотняться. Из него вышел мужчина в строгом темном костюме и начищенных до блеска туфлях. Его кожа была белой, как и волосы, за лба торчали загибающиеся к макушке рога. Его лицо выражало такое удовольствие, будто он только что вернулся из путешествия, в котором замечательно отдохнул и восполнил силы. Мужчина потянулся, и из-за его спины показались кожистые крылья с исчезающими прямо на глазах дырами. Ширая, крепче сжала руку Пайпер. «Обожаю этот мир!» — весело выдал мужчина, улыбнувшись во весь рот. Совершенно обычные серые глаза казались нелепыми на фоне его выдающейся внешности. «Пошел прочь!» — рявкнула ширая так грозно, что и у самой Пайпер тут же появилось желание исчезнуть с глаз женщины. о Чую кровь, Сигрицев!» — мужчина демонстративно принюхался. Его склеры постепенно наливались чернотой, а серый цвет глаз менялся на красный. «Так-так, у нас тут еще и потомки Сигрицев». настоящий праздник. У землян лучшие приемы среди всех миров, подал голос дядя Джон. Пайпер видела лишь его спину, но, судя по голосу, тот был настроен чрезвычайно серьезно. «Тебе понравится, Маракс?» «Ты знаешь мое имя?» — протянул мужчина. «Приятно». «Ты и в половину не так силен, как о тебе говорили», — сказала Ширая. «Мы встречали демонов и пострашнее». «Демонов», — повторил Маракс, словно пробуя слово на вкус. «Демонов». «Мне нравится это слово. Знаете, темное создание — это как-то слишком длинно. Вы не согласны?» «Представьте». Я собираюсь убить несчастного смертного, а он пронзительно кричит «О, нет, тёмное создание!» Длинно. Вот если бы он кричал «О, нет, демон!» Было бы намного лучше. Мы должны употреблять это слово чаще. Скажите, вы им частенько пользуетесь? Смертные выкрикивают его, когда мы пожираем их. В Маракса полетел залп алого света. Пайпер показалось, что его запустила Ширая, но уж как-то слишком фантастично это выглядело. Однако в следующее же мгновение Ширая повторила этот трюк, и на этот раз вспышка попала точно Мараксу в лицо. Тот взвыл, то ли от боли, то ли от ярости, и что-то крикнул. Псы бросились на них. ширая потянула пайпер за собой совсем рядом с ее лодыжкой щелкнула клыкастая пасть ширая толкнула ее на лестницу и пропуская рванувшего за ними джонатона закрыла собой проход пайпер растерялась они слишком быстро преодолели расстояние до лестницы что было невозможно учитывая скорость их бега но дядя джон не дал пайпер времени на раздумье Он схватил ее за руку и побежал вверх по лестнице, оставив Шираю внизу. «Лео!» — закричала Пайпер, когда его макушка мелькнула в поле ее зрения. «Лео!» «Он не пострадает!» — резко ответил дядя Джон. «Быстрее!» Вряд ли Пайпер нужно было повторять, но часть ее все равно рвалась обратно. В голове не укладывалось, что Лео не пострадает, ведь эти твари были так близко!» Но дядя Джон продолжал тащить ее наверх так быстро и усердно, что чуть не вывихнул ей руку. Пайпер бросила быстрый взгляд за спину, но не увидела ни Шираи, ни тварей, которые наверняка пытались пробиться к ним. Лишь алую дрожащую поверхность у основания лестницы. «Она выиграет нам несколько минут», — резко свернув на втором этаже влево, сказал Джонатан. а после откроет портал. «Что?» «Делай все, что я тебе скажу», — продолжал Джонатан. Он вдруг остановился, посмотрел на Пайпер и несколько мгновений, что-то обдумывая, добавил. «Пожалуйста, делай только то, что я скажу. Не пытайся импровизировать». «Да что происходит?» «Все как обычно», — нервно выдал он. «Брешь открылась, твари хлынули сюда. Ничего». Скоро здесь будут наши люди. Рыцари всё уладят. Нам нужно лишь дождаться их появления. Кто эти твари? Тёмные создание. Маракс. Демон. абсы, ногтисы. После ты узнаешь о них больше. Пайпер не хотела с головой погружаться в изучение оккультизма. Демонологии, или как эта чертовщина называется. Она хотела закрыть глаза, досчитать до десяти, И вновь открыв глаза, понять, что все произошедшее — лишь плод ее разбушевавшейся фантазии. Нет никаких тварей, нет никаких странных голосов в ее голове. Она никогда не слышала тех непонятных имен, о которых говорила женщина с сиреневой кожей. У Пайпер был вопрос. Нет, на самом деле, около сотни вопросов. Но было не время задавать их. Она уже бежала дальше, подгоняемая дядей Джоном. Скрип ступенек не заглушал воя и рёва ворвавшихся в дом. На последней ступеньке Пайпер услышала хруст, словно ломались кости. «Налево!» — прокричал Джонатан, толкая её перед собой. «Да, налево!» — гостевой комнате, в которой спал Эйс. Его дверь — третья слева от окна в конце коридора. Дом дяди всегда казался Пайпер слишком большим. Дядя Джон вскрикнул резко, яростно, так что Пайпер отскочила в сторону и прижалась к стене, широко распахнутыми глазами уставившись на него, поваленного на пол огромной тушей едва помещавшейся в коридоре. У Пайпер перехватило дыхание. Лео любил ужасы. Благодаря ему Пайпер знала о многих чудовищах и уродцах, которые не только были описаны в различных мифах, ставших основой для того или иного фильма, но и придуманы специально для этого. Эйс боялся таких разговоров. Пайпер же встречала их, хоть и не с радостью на лице, но и не с отвращением. В конце концов, это всего лишь фильмы. В реальности чудовищ не бывает. Не должно быть. «Темное создания. реальны. То, что пыталось подобраться к голове дяди Джона — чудовище? Темное создание? Колени Пайпер задрожали. Она прикусила щеку изнутри, пытаясь хоть как-то отвлечь себя от нахлынувшей слабости, надеясь, что легкая боль поможет переключить внимание и унять разбушевавшееся воображение. Но как бы Пайпер ни старалась, фантазия не уходила. Дядя Джон, прижатый к полу, подставил огромному клыкастому чудовищу свою правую руку, пытаясь защитить голову. Почему-то на втором этаже было чуть светлее, чем на первом. Пайпер, не знавшая, куда ей деться, смотрела, как острые клыки разрывают ткань рубашки ее дяди. Как кровь брызжет во все стороны, стекая по его рукам на лицо и грудь. Чудовище действительно было тёмным созданием. Его огромное тёмное тело извивалось над дядей Джоном, прижимало его к полу. Странные отростки на спине, больше похожие на щупальца, дёргались в разные стороны. Две лапы, которыми чудовище уперлось в пол, не имели когтей, что показалось Пайпер неправильным, странным. Дядя Джон с трудом освободил левую руку, до этого прижатую к груди телом чудовища, и резко вскинул ее. Что-то сверкнуло и врезалось в морду чудовища, чуть выше ряда острых зубов. Хлынула черная кровь. Чудовище заревело, лишь на мгновение ослабив челюсти и освободив правую руку Джонатана. Но после с еще большей яростью набросилось на него. Дядя Джон успел лишь вскрикнуть, когда лестница вновь заскрипела, на этот раз от как когтей. «Спрячься!» — крикнул Джонатан одним резким движением, вырвав из морды чудовища нож и вонзив его в другое место. Пайпер пообещала, что будет делать все, что ей скажут, но была поражена. Неужели в ее теле действительно так много силы, что она может оторваться от стены и... и побежать дальше. И так мало желания помочь дяде, что она бросает его. Вперед! Врезавшаяся в голову Пайпер мысль была столь яркой, что девушка не сразу заметила разбитое окно в конце коридора и двух чудовищ, пролезающих через узкий подоконник. Точнее, не пролезающих, а переваливающихся. Чудовище больше походили на сгустки темного вещества, имевшего несколько несформировавшихся рук, которые то тонули в огромном теле, то вновь появлялись из него. Пайпер, словно почувствовав, что твари, пусть и не имели глаз, хотя она, возможно, просто не увидела их, заметили ее, плечом навалилась на ближайшую дверь и распахнула ее. Это была... третья дверь слева. Эйс беззащитно лежал в кровати, укрытый теплым одеялом. Подушка была насквозь мокрой, а над его головой стояло одно из чудовищ, высунув шершавый язык и капая слюной. Пайпер вскрикнула, и чудовище тут же посмотрело на нее — Вся его морда была покрыта множеством маленьких глаз, а в центре был широкий зубастый рот, из которого торчал длинный язык. Тело чудовища казалось большим, но гибким. Пайпер удалось разглядеть как минимум шесть лап без когтей с бесчисленным количеством острых наростов, некоторые из которых уже наделали дырок в одеяле. «Почему Эйс не просыпался? Разве он не слышал шум? Не почувствовал что-то странное?» «Все хорошо!» Пайпер не была уверена, что сможет убедить себя в этом, но внутренний голос отказывался повторять что-то другое. Он твердил, что ей нечего бояться, что она во всем разберется. Но вряд ли ей было под силу отогнать от младшего брата чудовище языком, водящего по его лицу. Чудовище будто размышляло, на кого напасть. Оно медленно переводило взгляд от Пайпер Кейсу и обратно. И когда оно возвращалось к мальчишке, длинный слюнявый язык вываливался изо рта, но вновь прятался, стоило чудовищу посмотреть на Пайпер. Она, замерев на месте, ждала хоть какой-то реакции, чего-нибудь, что подсказала бы ей, как поступить. «Всё хорошо, иди на меня!» О чём она только думает? Чудовище, оставив Эйса, медленно поползло с кровати. Пайпер сделала несколько шагов назад, Существо прибавило скорости. Оно же не может слышать мысли. «Это же какой-то абсурд!» «Сюда!» «Нет, не сюда!» «Почему ее мысли сражаются между собой?» Двое не имевших точную форму чудовищ были слишком близко. Пайпер не знала, куда ей деться и инстинктивно продолжила отступать, пока не уткнулась во что-то. Не сводя глаз с чудовища, медленно ползущего на нее из гостевой комнаты, Пайпер рукой нащупала что-то за своей спиной. Дверная ручка. Но с правой стороны от окна только две двери, или она, напуганная и растерянная, разучилась считать. Пайпер резко дернула ручку и забежала в комнату. Захлопнуть дверь она не успела. Чудовище просунуло несколько своих лап и пыталось пробраться внутрь. Пайпер надеялась, что рядом окажется что-нибудь тяжелое, причем настолько, чтобы девушка смогла с его помощью остановить чудовище. На глаза попалась неаккуратно заправленная кровать. На ней пробковая доска с какими-то бумагами, Слева — закрытое окно, рядом с ним — заваленный книгами стол. Справа — высокий шкаф. Бедром Пайпер упиралась в какой-то комод. Между ним и длинным столом расположилось нечто большое, укрытое тканью и размерами напоминавшее доску на стене. Повсюду валялись чьи-то вещи. Чудовище прорвалось в комнату, Пайпер отскочила в сторону, Налетела на комод и упала на пол, успев рукой схватиться за ткань, которой была накрыта большая доска. Чудовище в нетерпении, перебирая лапами, во все глаза уставилось на Пайпер. Девушка уже видела, как другие бесформенные существа пытаются пробраться в комнату. Пайпер почти плакала. Она хотела, чтобы этот кошмар закончился. Было страшно, очень страшно. Она не могла поверить, что чудовища реальны, но помнила, что о тёмных созданиях ей рассказывал дядя Джон. Он никогда не упоминал то, как они выглядят, да и Пайпер не сильно интересовалась. Для неё они всегда были лишь частью истории, которую дядя рассказывал каждому из своих племянников. Пайпер перестала слушать его сказки в семь лет, когда поняла, что они не имеют ничего общего с реальностью. Как оказалось, зря. Пайпер плакала. Она отползала назад, чудовище медленно приближалось к ней. Девушка рукой наткнулась на что-то острое. Пальцы быстро ощупали лезвие и развернули его, чтобы уцепиться за рукоятку. Лишь через несколько мгновений Пайпер поняла, что нашла охотничий нож. Она без раздумий, Резко вскинула его перед собой. Чудовище замерло, будто бы испугалось ее жалкого выпада и прекратило наступление. Пайпер быстрым взглядом изучала комнату, детали которой видела все лучше и лучше, хотя свет так и не появился. На глаза ей попалась порванная футболка с каким-то рисунком. Дяде Джону она была мала. Что это за комната? И впрямь? Третья дверь справа от окна? В ее голове все перемешалось. Это кошмар. Реалистичный, но кошмар. Она проснется, и все будет хорошо. Не существует чудовищ или третьей двери, которую она почему-то не замечала раньше. Страшное чудовище не планировало съесть ее младшего брата. Она не наткнулась на охотничий нож. «Посмотри направо». Прозвучал голос в ее голове. Пайпер не понимала, кому он принадлежал. Ей, ее страхом или ее попыткам убедить себя в том, что все происходящее — плохой сон. Она запуталась и не знала, сможет ли когда-нибудь выпутаться. Но, к собственному удивлению, все же посмотрела направо. Там, под тканью уже упавшей на пол, была картина. Пайпер успела разглядеть бушующее море и корабль в самом центре шторма, когда чудовище прыгнуло на нее. Она бросила нож вперед и, не осознавая своих действий, повалилась на правый бок, рукой задев картину. Сердце пропустило удар, второй, третий, ее тело еще не было разорвано. Пайпер с опаской приоткрыла глаза. посмотрела перед собой сквозь пальцы. Никаких чудовищ не было. Комната оставалась во мраке, но из коридора лился теплый свет. На полу Пайпер видела капли слюны и мокрые пятна. Охотничий нож лежал у ее ног. «Пайпер!» По коридору разнесся хриплый голос дяди Джона. чьи громкие шаги едва позволяли его услышать. «Пайпс, где ты?» Пайпер не могла пошевелить губами. Она, зачем-то подняв нож, осторожно подошла к двери и выглянула в коридор. Дядя Джон как раз заглянул в комнату к мирно спящему Эйсу и, убедившись, что он в порядке, вернулся в коридор, где и наткнулся на Пайпер. «Боги!» Поражённо выдохнул он. «Почему ты в этой комнате?» Голова Пайпер кружилась и разрывалась от вопросов. Нож выпал из её рук, со звоном врезавшись в пол. По щекам потекли слёзы, губы задрожали. Дядя Джон, до этого прижимавший правую руку к телу, поднял ладони и протянул их к Пайпер, когда та резко покачала головой и пробормотала. «Это всего лишь кошмар!» «Пайпс!» — удивительно мягким голосом обратился к ней дядя Джон. «Милая, иди ко мне. Все хорошо. Все закончилось». «Это кошмар!» — повторила Пайпер, похлопав себя по щекам. «Такого не бывает!» Она подняла глаза на дядю Джона, но вместо него обнаружила высокого... странно одетого человека с сиреневой кожей и сияющими глазами. Голова Пайпер взорвалась сотнями голосов, пытавшихся одновременно задать сотни вопросов.